В соответствии с французской практикой осадного положения при мне будет образован особый совет под названием Комитета обороны и продовольствия. В состав этого комитета войдут нынешние представители ведомств или же лица специально на то, уполномоченные русской властью, добровольческим командованием, а также специалисты, по отдельным отраслям, по моему особому приглашению. Повторяю, что Комитет обороны и продовольствия отнюдь не будет призван заменить нынешние власти, установленные генералом Деникиным, а будет являться исключительно вспомогательно-техническим аппаратом во время осадного положения, преследуя при этом основную цель — защиту Одессы и улучшение продовольствия ее населения. Первоначальная мысль о коллегии технических советников при моем помощнике по гражданской части ныне оставлена. Отмежевываться от добровольческой армии отнюдь не входит в намерения французского командования. Напротив того, мы все время стремимся к тесному с сотрудничеству, Для наилучшего обеспечения нашей общей цели Защиты порядка и безопасности граждан Генерал Шварц, до того времени колебавшийся По настоятельным просьбам, как он пишет Всех политических, военных и промышленных организаций в Одессе Согласился вступить в формируемую новую власть И 6 марта генерал Донзельм отдал приказ номер 42 о составе Комитета обороны и продовольствия, состоящего под его председательством. Первое. Адмирал, командующий союзными силами. Второе. Военный помощник генерал Шварц. Третье. Командующий русскими войсками генерал Гришин Алмазов. Четвертое, гражданский помощник Андро. Пятое, финансовый советник Молотков отказался. Шестое, советник в отделе труда и продовольствия Рутенберг. Седьмое, советник в отделе навигации адмирал Хаменко, Восьмое, городской голова. И девятое, губернатор по делам города и губернии. По следующим приказом седьмого марта номер 43 было разъяснено, что управление добровольческими частями и полиция находится в ведении генерала Гришина Алмазова, а губернатор и администрация подчиняются Андро. Неделя с 1 по 8 марта прошла под знаком необычайного политического ажиотажа полной неопределенности положения и двоевластия. Ожидался приезд генералов Франше-де-Спре и Бертело, которые должны были разрешить на месте окончательно судьбу одесской власти. Их приезду предшествовала полученная французским штабом телеграмма, подписанная Бертело. Париж решил, первое, сосредоточить средства для защиты Одессы. Второе. Продовольствие города будет обеспечено на миллион жителей. Третье. Генерал Франше Деспре принимает командование союзными войсками на юге России. Генерал Франше Деспре приехал 7 марта. Очевидно, с заранее принятым решением. В беседе с чинами французского штаба не скрывал своего презрения к русским, был сух и почти груб с добровольческими властями, не принял представителей национальных центров, беседовал с Андро, вождь хлеборобов, и бароном Меллер-Закамельским, выразившим от имени Совета Государственного Объединения счастье приветствовать прибытие славного вождя, приезд которого Воскресил надежду всех русских патриотов. Отнесся более внимательно, чем к другим, к делегации Союза Возрождения, который заявил,